Глава 9 Элизабет никак не может сосредоточиться. После того, как вчера вечером увидела Ибрагима на больничной койке, опутанного трубками, совсем как Пенни когда-то, она не хочет больше никого терять. И все-таки надо собраться с мыслями. Она гуляет по лесу, высоко над Куперсчейзом, в обществе Дугласа Миддлмесса, бывшего мужа и нового подопечного. Она не напрашивалась на эту работу. Вокруг Дугласа умирают люди слишком часто. Почему она вышла за него? Ну, он подвернулся под руку примерно в тот момент, когда она решила, что ей пора замуж. А он, каким бы опасным ни был, казался добрым. По крайней мере, хорошо притворялся. Да и будто ей самой не доводилось убивать. Окажись, сейчас перед ней райенберт Берт, ее список, пожалуй, пополнился бы. За ними тащится вполне довольная собой Поппи в наушниках. Это компромисс. Поппи обязана не выпускать Дугласа из виду, но так Дуглас может свободно разговаривать с Элизабет. «Самое рутинное дело», — рассказывает Дуглас. «Мы отсняли все, что нужно отснять», Вскрыли все, что следовало вскрыть, и отправились во Свояси. В доме Ломакса провели не больше получаса. Он редко его покидает, так что пришлось поторапливаться. Элизабет на мгновение останавливается, чтобы с высоты полюбоваться Куперсчейзом — крышами, озером, холмистыми лугами. На вершине холма — кладбище, где лежат монахини, в течение сотен лет владевшие этими местами. Поппи, держась позади, тоже замирает, разглядывая этот же вид. И что, где-то напортачили? Не скажу, что напортачили, но через два дня по определенным каналам пришло сообщение. Мартин Ломакс вышел на связь. Да неужели? Удивляется Элизабет, возобновляя прогулку. Ты продолжай, продолжай. Говорят, рвал и металл. «Вы нарушили границы владений, права человека, вопиющая беспардонность, стрельба из всех орудий, пущу кишки на подтяжке. «Ну, тебе такое знакомо». «А как он узнал, что это Ми-5?» «Да, сотня вариантов. Трудно оставить вещи точно там, где брал, ты же понимаешь. И какой взломщик уйдет, ничего не прихватив. В наше-то время...» «Только мы с тобой, милая!» Свершины вершины холма, где застраивают последний участок Куперсчейза, доносится шум. Дуглас останавливается под старым дуплистым дубом, похлопывает по стволу. «Превосходный тайник для связи, а?» Оглядев дуб, Элизабет соглашается. Тайников она повидала много, по всему миру. За расшатавшимся кирпичом в стене, на крючках под парковыми скамейками, в залежавшихся томах в книжном магазине, всюду, где один агент может что-то спрятать, а другой достать, не вызвав подозрений. Это дерево идеально подошло бы, где бы ни понадобилось, хоть в Варшаве, хоть в Бейруте. «Помнишь то дерево, что мы использовали в Восточном Берлине, в парке?» спрашивает Дуглас. «В Западном Берлине, но да, помню», кивает Элизабет. Она десятью годами старше, а память лучше. Это победа за ней. Закончив восхищаться дубом, Дуглас продолжает. Так вот, Ломакс орёт во всё горло. Припирает нас к стенке, поскольку нам там быть не полагалось, и он знает, что мы об этом знаем, а потом выкладывает бомбу. Бомбу? Бомбу. Из-за этой бомбы ты здесь и оказался. Дуглас кивает. «В общем, он, Мартин Ломакс, палит из обоих стволов, перезаряжает и вдруг выдает. Где мои алмазы?» «Алмазы? Хватит повторять за мной каждое слово, Элизабет. Что за ужасная у тебя привычка? Как эти твои измены». «Так что там с алмазами, Дуглас?» Не сбившись с шага, спрашивает Элизабет. Якобы у него дома хранились алмазы на 20 миллионов фунтов, неограненные. Отложенный платеж некоего нью-йоркского дельца колумбийскому картелю. И они пропали после вашего визита. Растворились в воздухе, утверждает Ломакс. Обвиняет нас, черт знает в чем. Требует возмещения, орёт так, что крышу срывают Ну, меня и притянули. С полным правом, все согласно протоколу, я не жалуюсь. А я подробно описал всю операцию, в которой участвовали я и тот парень, Лэнс, из особой лодочной службы. Надежный человек, Ми-5 его одобряет. Рассказал, что, мол, Поппи снаружи, на стрёме ждала, когда выйдут поисковики. Никаких алмазов не видели, никаких алмазов не брали. Парень блефует. «И тебе поверили?» «Почему бы не поверить?» «Всем ясно, какую игру он ведет. Нашел способ нас прищучить». Так что они вернулись к Ломаксу. «Простите за взлом, такая работа. А насчет алмазов бросьте, старина, и давайте попробуем остаться друзьями». «Но он твердо стоит на своем». «Точно». Клянется в честности, рассказывает, что колумбийцы уже готовы ему ногу оторвать. «И другую ногу, если алмазы не вернутся» интересуется нашими планами в связи с этим. «И что вы сделали?» «А что тут сделаешь?» «Меня этого парня задержали на пару дней, убедились, что мы не врем, и снова обратились к Мартину Ломаксу. Слушай, друг, если эти алмазы и существовали в природе, в чем мы искренне сомневаемся, их взял кто-то другой. Еще некоторое время поприпирались таким образом, а потом он бросил вторую бомбу». «Боже мой, Дуглас!» удивляется Элизабет. «Две бомбы!» Мартин Ломакс говорит, «Шлю вам фото». И фото приходит. Кадр с камеры наблюдения, закрепленный на стене его дома. Лицо видно яснее ясного, без маски. «Ты снял маску?» «Жарко было, все чесалось. Ты же меня знаешь, Элизабет. А балаклавы в наше время шьют из синтетики. Куда подевалась шерсть, хотел бы я знать». «Так вот, мое лицо на фото. Он не поленился выяснить, кто я такой, и подпись. Передайте Дугласу Миддлмилсу. У него две недели, чтобы вернуть мои алмазы. Если через две недели они не появятся, я сообщу американцу и колумбийцам, что они у него. С наилучшими пожеланиями и все такое». «И когда это было?» Дуглас останавливается, оглядывается и кивает сам себе. Затем смотрит на Элизабет. Как раз две недели назад. Элизабет поджимает губы. Они уже вышли из-под деревьев и стоят на тропинке, ведущей к монастырскому кладбищу. Она показывает на скамейку впереди. «Присядем?» Элизабет с Дугласом подходят к скамье и усаживаются. «То есть за тобой теперь охотится нью-йоркская мафия и колумбийский наркокартель?» Да уж милая беда не ходит одна. И служба прислала тебя сюда, чтобы отсидеться. Ну, честно говоря, это моя блестящая идея. Я читала тебе о твоих последних эскападах и об этом местечке куперчейзе и подумал, что лучшего убежища не найти. За зависит от того, что ты планируешь здесь прятать, замечает Элизабет, глядя на кладбище. А тогда? «Так ты мне поможешь? Мобилизуешь свои местные войска? Пусть высматривают опасных незнакомцев, только не говори им, в чем дело. Я здесь лишь до тех пор, пока все не рассосется». «Дуглас, ты не обязан отвечать честно, но все же спрошу. Ты украл алмазы?» «Конечно, украл, милая. Они там просто лежали, я не смог устоять». Элизабет кивает. «И мне нужно, чтобы ты постерегла меня, чтобы я мог их забрать, переправить в Антверпен и превратить в наличность. Я же решил, что подвернулся случай для идеального преступления, понимаешь? Не с сними я тогда эту дурацкую маску, честное слово. Жил бы уже на Бермудах». «Понимаю», — говорит Элизабет. «А где эти алмазы сейчас, Дуглас?» «Не допусти моего убийства, милая. Тогда расскажу» обещает Дуглас. А вот и наша подружка Гермиона Грейнджер. Поппи подходит к скамейке. Она показывает на свои наушники. Можно ли ей их снять? Элизабет кивает. «Надеюсь, вам понравилась прогулка, дорогая?» спрашивает Элизабет. «Очень понравилось говорит Поппи. «Мы в универе занимались пешим туризмом». «Что вы сейчас слушали? Граем?» «Подкаст о пчелах», — отвечает Поппи. «Если они вымрут, боюсь, мы обречены». «Впредь буду осторожнее», — обещает Элизабет. «Так вот, Поппи, Дуглас убедил меня взяться за предложенную работу. Полагаю, я смогу быть вам полезной». «О, потрясающе!» — восклицает Поппи. «Какое облегчение!» Но с двумя непременными условиями. «Первое. Эти обязанности, наблюдения и тому подобное, мне будет проще выполнять с помощью троих друзей». «Боюсь, это невозможно», — отвечает Поппи. «Ах, дорогая, с возрастом вы поймете, как мало в жизни невозможного. И уж, конечно, не это». «А второе?» — спрашивает Дуглас. «А второе особенно важно. Важнее Алмазов и важнее Дугласа». Я возьмусь за эту работу, только если Ми-5 окажет мне услугу. Простую услугу, но для меня очень значимую. «Продолжайте», — просит Поппи. «Мне нужно все, что у вас есть, на несовершеннолетнего Райана Бэрда из Фархайвена». «Райана Бэрда?» — удивляется Дуглас. «О, Дуглас, перестань повторять за мной каждое слово. Что за ужасная у тебя привычка, как эти твои...» Измены. Элизабет, поднявшись, выставляет локоть, предлагая Поппи взять ее под руку. «Вы можете это сделать для меня, дорогая?» «Эм, и я, надо думать, могла бы», — отвечает Поппи. «Но хотела бы прежде узнать, зачем». «Боюсь, что не скажу вам этого», — качает головой Элизабет. «Тогда хотя бы дадите мне слово, что с этим Райаном Бердом не случится ничего плохого». «О, дать слово! Это так высокопарно звучит, правда? Давайте направим наши стопы к дому. Не хочу, чтобы вы из-за меня опоздали на обед».